синий Volkswagen не давал Максу покоя. Вполне сознавая, что это может быть пустышкой, он почему-то был убеждён, что это именно тот автомобиль, которым воспользовался убийца банкира. Что это? Интуиция? Сыщик не считал, что она есть у него. Это больше подходит Мартине. Он верил в жёсткую логику, в дедуктивный метод, если угодно. А ещё в случай Здесь было нечто иное, необъяснимое, как будто кто-то на шёпотал ему: "Да, это так". Он закрывал глаза и представлял, как на полном ходу преступник вдруг тормозит перед перекрёстком и быстро захлопнув дверцу, устремляется направо, в том направлении, где находится спуск в подземку. Как он бежит вниз по ступенькам, потом спускается на эскалаторе и вскакивает в первый подошедший поезд. Поезд мягко трогается, унося с собой убийцу вместе с коричневым портмоне Рольфа Гаммерсбаха. След обрывается. Нет, он только прерывается, его можно отыскать снова. Макс поехал на Биркенштрассе, туда, где обнаружил Volkswagen Уже полчаса он бродил вокруг того места, удалялся от него то в одну сторону, то в другую, то на 50 м, а то и на все 100. Этот радиус не захватывал ни одного жилого дома, ни одного учреждения, из которого можно было хотя бы теоретически что-то заметить. Случайный прохожий этот мог. Но где ты его сейчас отыщешь? Если такой даже существует и следит за криминальной хроникой, то он позвонит в первую очередь в полицию, а не ему неизвестному частному сыщику. Макс вернулся снова на перекрёсток и, остановившись на другой стороне Беркенштрассе, как раз напротив места обнаружения Фольксвагена, беспомощно озирался по сторонам. Сыщик не сразу её заметил. Пожилая женщина двигалась по направлению к нему из глубины Беркенштрассе. Она катила перед собой тележку, её называют роллатором, служащую опорой и корзинкой для покупок одновременно. Поравнявшись с Максом, она сказала: "Вы тоже ищете, как раньше было удобно? Что вы имеете в виду, уважаемая фрау? Ах, вы не из этого района а я подумала что вы подумали да ещё 2 дня назад здесь стоял киоск вот я и подумала что вы тоже его разыскиваете а что случилось как было удобно как будто не слыша его вопроса сказала она и вздохнув продолжила газеты журналы сигареты прочая мелочь А всё же что произошло? Я ведь курю молодой человек. Живу недалеко отсюда. Это ближайшая от меня точка. Макс замолчал, решив, что лучше не давить на старуху, а дать ей самой высказаться до конца. Знаете, фрау, возле дома, где я живу, тоже был киоск, а потом исчез. Как я переживал, Вот именно молодой человек. И этот ещё сейчас приехала здоровенная машина, а с ней кран, погрузили и увезли. Место не бойкое, а фирмы думают только о своей прибыли, а не о таких, как я. Простите, фрау, может быть, вы знаете, куда увезли киоск? Нет. Но в нём кто-то же работал. Куда делись эти люди? Макс понял, что попал в точку, потому что старуха сразу оживилась и восторженным голосом сказала: "Фрау Синц, Замечательная женщина, уже на пенсии. Она подрабатывала в киоске. Иногда её подменял супруг, замечательный господин, на 10 лет старше её. Мы часто болтали с ней. Покупателей мало, а мне нечего делать. Я даже однажды кофе пила у неё в киоске. Я вижу, вы были близко знакомы с фрау Синц. Может быть, у вас и номер её телефона сохранился? "А вам зачем?" подозрительно спросила пожилая женщина. Деваться было некуда, и Макс поведал старухе историю синего Фольксвагена, в котором, возможно, находился преступник. Он дважды повторил слово "возможно", но старуха этого как будто и не слышала. Одуревшая от постоянного одиночества, она пустилась в самые невероятные предположения, дав волю разгулявшейся фантазии. Всё, что она видела в многочисленных телевизионных сериалах, нашло выражение в её пятиминутном монологе. При этом лицо её приобрело хищный вид, как будто она уже вышла на след преступника и целенаправленно шла по нему. Макс терпеливо ждал и когда она замолчала, поспешил сказать: "Простите, фрау Зальцман", подсказала она. "Фрау Зальцман, вы так говорите, как будто сами что-то видели. К сожалению, нет, молодой человек. Но как бы я хотела этого. Вполне возможно, что фрау Синц что-то видела или её супруг, когда вы говорите это было Макс назвал ей примерное время и дату и спросил: "Так вы мне подскажете номер телефона фрау Синц?" От слова охотливости старухи не осталось и следа. Она строго посмотрела на Макса. "Нет, молодой человек. Сначала я должна сама переговорить с фрау Синц. Всё знаете ли бывает?" Он подумал, что надо попробовать вытянуть из старухи хотя бы её номер телефона или адрес, а то поминай, как звали. Она живёт где-то здесь. Фрау Зальцман, не назовёте ли вы мне хотя бы ваш номер телефона? А вы, собственно, кто? Молодой человек. Он протянул ей визитку. Старуха нацепила очки. Макс Вундерлих. Частный детектив. Ой, как интересно, воскликнула она. Ей казалось, что частные детективы бывают только в тех сериалах, которые она смотрит по вечерам и пересматривает по утрам, а тут живой стоит перед ней. Фрау Зальцман сунула визитку в карман своего поношенного плаща и строго взглянув на Макса, сказала: Birkenstrasse 14. Молодой человек, мы сами позвоним вам. Она решительно двинулась дальше, продолжая бубнить себе под нос: "Как интересно, фрау Синц умрёт от любопытства".